Кандербль предполагал задать своим помощникам хорошую взбучку. Прямо с аэродрома, где его встречал инженер Вандермайер, мистер Кандербль проехал на аэросанях к офису строительства единственному десятиэтажному зданию в приземистом городе Туннель-Сити. В течение двух часов он принимал у себя инженеров. Из дверей кабинета нового директора-распорядителя Они выскакивали красные или бледные, но одинаково преисполненные служебного рвения. Трое из них, руководитель транспорта, начальник сварочных работ и начальник полиции Туннель-Сити, лишили своих мест и в течение 24 часов должны были освободить занимаемые квартиры. Затем мистер Кандербль вместе с начальником работ в подводном доке. Сел в маленький скоростной автомобиль И помчался в туннель Столпившиеся на улице рабочие Провожали его мрачными взглядами Приехал проклятый Лошадиная челюсть, говорят, стал директором-распорядителем Нам легче от этого не будет Скоро сюда доставит какой-то комбайн По великолепной металлической дороге туннеля Не знающей ни поворотов, ни подъемов Автомобиль развивал огромную скорость. Гонщики-рекордсмены могли бы позавидовать такому идеальному треку. Рулем не приходилось пользоваться. Предложенное Кандерблем устройство, связывающее колеса автомобиля со специальным воздушным рулем, всегда направляло машину посредине туннеля. Сидя в закрытой кабине, инженеры слышали монотонный свист обтекавшего машину воздуха. Через короткие промежутки времени мимо проносились искры зажженных ламп. Машина делала свыше двухсот километров в час. Тем не менее, ехать по туннелю предстояло больше шести часов. Кандарбль сообщил своему помощнику все новости. «Я плюю на поступок мистера Мэджи» и не склонен приписывать ему большого значения. Закончил он. Всю жизнь я презирал бизнесменов, и теперь только укрепился в этом мнении. У нас в штате прогрессивный губернатор, но надо помнить, что страна только тогда достигнет процветания, когда на место вершащих ныне дела капиталистов-бизнесменов и биржевиков станут американские инженеры. Весь прогресс Америки создан инженерами, поднявшими технику на небывалую высоту. Капитал и средства производства должны быть сосредоточены не у беспринципных финансистов, а у людей-техники, которые и должны вывести мир из того хаоса, в который он неизменно ввергается бизнесменами. Однако должен вам сказать, Дик, что один из инженеров, одновременно являющийся капиталистом, Причиняет мне наибольшее количество хлопот. Кого имеет в виду мистер Кандербль? Ричарда Эллоэла. О, кандидат в губернаторы? Противник мистера Мора? Да. Внезапно он вновь проявил активность. Он провел планомерную кампанию против строительства нашего туннеля, противопоставляя ему идею трансконтинентального воздушного сообщения через полярный бассейн. Какая-то чепуха. Как можно всерьез говорить о бесперебойных полетах по этой трассе? Не говоря уж о топливе, в наш век энергетических кризисов. Однако он сумел завладеть общественным мнением. На днях предполагается даже пробный перелет с Олеутских островов в Европу. Во всяком случае, эти разговоры очень затруднили наше текущее финансирование. Вандермайер покачал головой. Кандербль продолжал. «Лучшим ответом на всю эту возню будет ускорение строительства. Надо во что бы то ни стало обогнать русских. Это удовлетворит честолюбие американцев и привлечет новые капиталы, столь необходимые нам сейчас». Вандермайер снова покачал головой. Это был маленький человек с тоненькими модными усиками. Младенцем в дни гитлеровских зверств он чудом спасся из еврейских кварталов Амстердама и попал в Америку. Став взрослым, он не поехал в Израиль, куда его звали, а стал американским инженером. У него был высокий, обычно тихий голос. С виду он производил впечатление человека, лишенного воли и инициативы, Но мистер Кандербль знал, насколько это обманчиво. Никто не умел с такой последовательностью проводить в жизнь распоряжение Кандербля, как Вандермайер. Он никогда не давал советов начальнику, но его мнение как-то само собой становилось известным Кандерблю, и он всегда с ним считался. Кандербль посмотрел на своего помощника вы полагаете что перебои с финансированием могут иметь для нас серьезные последствия я не хотел бы иметь этой уверенности уклончиво ответил вандермайер некоторое время ехали молча как скоро предполагаете в ссср установить комбайн и приступить к прокладке рельсов у пути чтобы перейти к железнодорожному движению внутри туннеля — спросил Вандермайер. — Ведь работы по прокладке железной дороги Бильта уже можно считать законченными. И тут же Вандермайер понял, что совсем не кстати задал этот вопрос. Кандербль сердито насупился и ответил не сразу. — К сожалению, Дик, я должен вам сказать, что правление концерна предложила мне воздержаться временно от прокладки железнодорожного пути в туннеле. Это будет связано с большими затратами, ну и с комбайном задержка. Но ведь это технически рационально сэр, — позволил себя осторожно заметить Вандермайер. Черт, к дьяволу! Вдруг взорвался кандарбль Я и сам знаю, что это технически рационально Но в наших условиях всегда упираешься в денежные вопросы, в проблему выгоды. Если нашим акционерам, этим денежным мешкам, будет выгодно, чтобы мы возили тюбинги на лошадях, они заставят нас это делать. К дьяволу, к дьяволу! Я не успел еще прибрать их к рукам! После 3 января, когда будут выплачены дивиденды по туннельным акциям, я не позволю им разговаривать со мной таким языком!» «Третий января...» — задумчиво произнес Вандермайер. «Это совсем близко...»